Издательство Бомбора. Океан книг. Детектив в белом халате. У каждой болезни есть причина, но не каждому под силу ее найти. Посвящается моей семье и очереди у кабинета. Простите, но мы опять не успеваем. Предисловие. кто такой Терапевт. Терапевт – это медицинский специалист, который занимается лечением и профилактикой острых и хронических заболеваний, а также просвещает пациентов на тему здоровья. Википедия дает суховатое определение, но все действительно так. Давайте добавим немного перчинки, хорошо? Итак, что я думаю? Быть терапевтом значит делить жизнь на 10-минутные отрезки. 600 секунд подразумевается норма времени на прием пациента 10 минут вы должны быть готовы заниматься физическим психическим социальным и духовным здоровьем человека сидящего перед вами во всей его славной запутанной и ужасающей целостности от колыбели до могилы и у вас нет права на ошибку вы смотрите в окна жизни этого человека и пытаетесь сделать ее лучше, здоровее, счастливее и длиннее. Работая с людьми, вы должны быть детективом, посредником, врачом и консультантом одновременно. Вы разгадываете, почему человек чувствует себя определенным образом. Удивительно, но самым сложным в моей жизни как терапевта является то, что не имеет непосредственного отношения к медицине. Это гнев, печаль, разочарование, любовь, радость, трагедия, страх, сострадание, ненависть и потери. Вы отправляетесь в путешествие со своим пациентом по его жизни за 10 минут. Тик-так, тик-так. Как ни странно, пациент иногда даже не осознает, что с ним рядом молчаливый попутчик. Он прячется в телефонном звонке узкому специалисту, в прочитанном и подшитом письме от другого врача, в интерпретации результатов патологоанатомической экспертизы. Все это имена без лиц. А в конце каждого рабочего дня вы идете домой, унося с собой эмоции и тревоги других людей и пытаетесь жить собственной жизнью, но при этом не чувствовать груза на своих плечах. Нет ничего удивительного в том, что разделение работы и личной жизни является обязательным требованием. В реальности, однако, оно невыполнимо. Вы обладаете привилегией видеть темные и светлые стороны жизни, а также бесконечные оттенки между ними. В этих промежуточных оттенках и происходит сама жизнь. Именно там рассказываются самые интересные истории, а вам, как хамелеону, приходится постоянно подстраиваться под человека перед вами. Вы стараетесь удовлетворить его потребности и его ожидания, А когда он уходит, вам предстоит смириться с тем, что вся ответственность теперь лежит на вас. Именно вы управляете риском, ставите диагноз, принимаете решение, назначаете лечение. А если вы сделаете что-то не так, то страдать будет пациент, не вы. Кроме того, на вас, вероятно, подадут в суд. Но, несмотря на постоянные тревоги и стресс, я помогаю людям. И моя жизнь терапевта чертовски великолепна. Вот почему я решил стать врачом. Я не могу даже представить себе другую профессию. В этой книге я объясню почему. Вот моя история.